Новый год. Послушай, сказала жена. Мне жутко. Была лунная зимняя полночь. Мы ночевали на хуторе в Тамбовской губернии по пути в Петербург с юга, и спали в детской, единственной тёплой комнате во всём доме. Открыв глаза, я увидал лёгкий сумрак, наполненный голубоватым светом, пол, покрытый попонами, и белую лежанку. над квадратным окном, в которое виднелся светлый снежный двор, торчало щетины соломенной крыши, серебрившееся инеем. Было так тихо, как может быть только в поле в зимней ночи. Ты спишь, сказала жена недовольно. А я задремала до вечера в васке и теперь не могу. Она полулежала на большой старинной кровати у противоположной стены. Когда я подошёл к ней, она заговорила весёлым шёпотом: "Слушай, ты не сердишься, что я разбудила тебя? Мне правда стало жутко немного и как-то очень Хорошо. Я почувствовала, что мы с тобой совсем-совсем одни тут, и на меня напал чисто детский страх. Она подняла голову и прислушалась. Слышишь, как тихо? спросила она чуть слышно. Мысленно я далеко глянул снежные поля вокруг нас. Всюду было мёртвое молчание русской зимней ночи, среди которой таинственно приближался Новый год. Так давно не ночевал я в деревне, и так давно не говорили мы с женой мирно. Я несколько раз поцеловал ее в глаза и в волосы с той спокойной любовью, которая бывает только в редкие минуты, и она внезапно ответила мне порывистыми поцелуями влюбленной девушки. Потом долго прижимала мою руку к своей загоревшей щеке. «Как хорошо!» — проговорила она со вздохом и убежденно, и, помолчав, прибавила. «Да, все-таки ты единственный близкий мне человек. Ты чувствуешь, что я люблю тебя?» Я пожал ее руку. «Как это случилось?» — спросила она, открывая глаза. Выходил я не любя. Живём мы с тобой дурно. Ты говоришь, что из-за меня ты ведёшь пошлые и тяжёлые существования, и однако всё чаще мы чувствуем, что мы нужны друг другу. Откуда это приходит и почему только в некоторые минуты? С Новым годом, Костя, сказала она, стараясь улыбнуться, и несколько тёплых слёз упало на мою руку. Положив голову на подушку, она заплакала, и верно слёзы были приятны ей, потому что изредка она поднимала лицо, улыбалась сквозь слёзы и целала мою руку, стараясь продлить их нежность. Я гладил ее волосы, давая понять, что я ценю и понимаю эти слезы. Я вспомнил прошлый Новый год, который мы по обыкновению встречали в Петербурге, в кружке моих сослуживцев. Хотел вспомнить позапрошлое и не мог. И опять подумал то, что часто приходит мне в голову. Годы сливаются в один, беспорядочный и однообразный... Полный серых служебных дней, умственные и душевные способности слабеют, и все более неосуществимыми кажутся надежда иметь свой угол. Поселиться где-нибудь в деревне или на юге, копаться с женой и с детьми в виноградниках, ловить в море летом рыбу. Я вспоминал, как ровно год тому назад жена с притворной любезностью заботилась и хлопотала о каждом, кто, считаясь нашим другом, встречал с нами новогоднюю ночь, как она улыбалась некоторым из молодых гостей и предлагала загадочными меланхолически тосты, и как чуждо и неприятно была мне она в тесной петербургской квартирке. "Ну, полна, Оля", сказал я. "Дай мне платок", тихо ответила она и по-детски прерывисто вздохнула. "Я уже не плачу больше". Лунный свет, воздушно-серебристой полосою, падал на лежанку и озарял её странную яркую бледностью. Всё остальное было в сумраке, а в нём медленно плавал дым моей папиросы. И от попон на полу, а тёплой озарённой лежанки, ото всего веяло глухой деревенской жизнью, уютностью родного дома. "Ты рада, что мы заехали сюда?" спросил я. "Ужасно кости рада, ужасно", ответила жена с порывистой искренностью. "Я думала об этом, когда-то уснул. По-моему, сказала она уже с улыбкой, венчаться надо было два раза. Серьёзно, какое-то счастье стать под веннец сознательно поживши, пострадавших человеком и непременно жить дома в своём углу, где-нибудь подальше ото всех, родиться, жить и умереть в родном доме, как говорит Мапасан. Она задумалась и опять положила голову на подушку. Это сказал Сент-Беров, поправил я. Всё равно, Костя, я, может быть, и глупая, как ты постоянно говоришь, но всё-таки одна люблю тебя. Хочешь, пойдём гулять? гулять? Куда? По двору. Я надену валенки, твой полушубочек. Разве ты уснёшь сейчас? Через полчаса мы оделись и, улыбаясь, остановились у двери. Ты не сердишься, спросила жена, взяв мою руку. Она ласково заглядывала мне в глаза, и лицо её было необыкновенно мило в эту минуту, и вся она казалась такой женственной в серошале, который она по-деревенски закутала голову, и в мягких валенках, делавших её ниже ростом. Из детской мы вышли в коридор, где было темно и холодно, как в погребе. И в темноте добрались до прихожей. Потом заглянули в залу и гостиную. Скрип двери, ведущей в зал, раздался по всему дому, а из сумрака большой пустой комнаты, как два огромные глаза глянули на нас два высоких окна в сад. Третье было прикрыто полуразломанными ставнями. Ау укрикнула жена на пороге. "Не надо", сказал я. "Лучше посмотри, как там хорошо". Она притихла, и мы не смело вошли в комнату. Очень редкий и низенький сад, верней кустарник, раскиданный по широкой снежной поляне, был виден из окон, и одна половина его была в тени, далеко лежавшей от дома, а другая, освещённая чёткой нежно блестела под звёздным небом тихой зимней ночи. Кошка, неизвестно как попавшая сюда, вдруг спрыгнула с мягким стуком с подоконника и мелькнула у нас под ногами, блеснув золотисто-оранжевыми глазами. Я вздрогнул и жена тревожным шёпотом спросила меня: Ты боялся бы сесть один. Прижимаясь друг к другу, мы прошли по залу в гостиную, к двойным стеклянным дверям на балкон. Тут ещё до сих пор стояла огромная кушетка, на которой я спал, приезжая в деревню с студентом. Казалось, что ещё вчера были эти летние дни, когда мы всей семьёй обедали на балконе. Теперь в гостиной пахло плесенью и зимней сыростью. Тяжёлые промёрзлые обои кусками висели со стен. Было больно и не хотелось думать о прошлом, особенно перед лицом этой прекрасной зимней ночи. Из гостиной виден был весь сад, и белоснежная равнина под звёздным небом, каждый сугроб чистого девственного снега, каждая ёлочка среди его белезны. "Там утонешь без лыж", сказал я в ответ на просьбу жены пройти через сад нагумно. А бывало я по целым ночам сидел зимой на гумнах, в овсяных амётах. Теперь зайцы не боясь приходят к самому балкону. Оторвав большой неуклюжий кусок обоев с висевшей двери, я бросил его в угол, и мы вернулись в прихожую и через большие блевенчатые сини вышли на морозный воздух. Там я сел на ступени крыльца, закуривая папиросу, а жена хрустя валенками по снегу сбежала на сугробы и подняла лицо к бледному месяцу, уже низко стоявшему над чёрной длинной избой, в которой спали старуша судьбы и наш емщик со станции. «Месяц, месяц. Тебе золотые рога, а мне золотая казна», — заговорила она, кружась, как девочка по широкому белому двору. Голос ее звонко раздался в воздухе и был так странен в тишине этой мертвой усадьбы. Кружась, она прошла до имщицкой кибитки, черневшей в тени перед избой, и было слышно, как она бормотала на ходу. Татьяна на широкий двор в открытом платьице выходит. На месяц зеркало наводит, но в темном зеркале одна дрожит печальная луна. Никогда я уж не буду гадать о суженом, сказала она, возвращаясь к крыльцу, запыхавшись и весело дыша морозной свежестью, и села на ступенью возле меня. Ты не уснул, Костя? Можно с тобой сесть рядом, миленький золотой мой. Большая рыжая собака медленно подошла к нам из-за крыльца, С ласковой снисходительностью уверяя пушистым хвостом. И она обняла её за широкую шею в густом меху, а собака глядела через её голову умными вопросительными глазами, и всё так же равнодушно ласково, вероятно, сама того не замечая, махала хвостом. Я тоже гладил этот густой, холодный, глянцевый мех, глядел на бледное человеческое лицо месяца, на длинную чёрную избу, на сияющий снегом двор и думал, подбадривая себя: в самом деле, Неужели уже всё потеряно? Кто знает, что принесёт мне этот новый год? А что теперь в Петербурге, сказала жена, поднимая голову и слегка отпихивая собаку. О чём ты думаешь, Костя? спросила она, приближаясь ко мне помолодевшей на морозе лицо. Я думаю о том, что вот мужики никогда не встречают нового года, и во всей России теперь все давным-давно спят, но говорить не хотелось. Было уже холодно, в одежду пробирался мороз, вправо от нас видно было ворота блестящие, Как золотая слюда поле, и голая лозинка с тонкими обвинявшими ветвями, стоявшая далеко в поле, казалась сказочным стеклянным деревом. Днём я видел там остов дохлой коровы. И теперь собака вдруг насторожилась и остро приподняла уши. Далеко по блестящей слюде побежала от лозинки что-то маленькое и тёмное, может быть, лисица, и в чуткой тишине долго замирало чуть уловимое Тейстелё потрескивание ни наста. Прислушиваясь, жена спросила: "А если бы мы остались здесь?" Я подумал и ответил: "А ты бы не соскучилась?" И как только я сказал, мы оба почувствовали, что не могли бы выжить здесь и года. Уйти от людей, никогда не видать ничего, кроме этого снежного поля. Положим, можно заняться хозяйством, но какое хозяйство можно завести в этих жалких остатках усадьбы на сотне десятин земли? И теперь всюду такие усадьбы, на стой верст, в окружности нет ни одного дома, где бы чувствовалось что-нибудь живое, а в деревнях голод. Заснули мы крепко, а утром прямо с постели нужно было собираться в дорогу. Когда за стеной заскрипели полозья и около самого окна прошли по высоким сугробам лошади, запряженные гусем, жена полусонная грустно улыбнулась и чувствовалось, что ей жаль покидать теплую деревенскую комнатку. Вот и Новый год, думал я, поглядывая скрепучие опушённые и ниемки битки в серое поле. Как-то мы проживём эти новые 365 дней? Но мелкий лепет губенчиков спутывал мысли, думать о будущем было неприятно. Выглядывая из кибитки, я уже едва различал мутный серосизый пейзаж усадьбы, всё более уменьшающийся в ровной снежной степи и постепенно сливающийся с туманы дали у морозного туманного дня. Покрикивая на из-за индивевших лошадей, ямщик стоял и, видимо, был совершенно равнодушен к Новому году и к пустому полю, и к своей, и к нашей участи. С трудом добравшись под тяжелым армяком и полушубком до кармана, он вытащил трубку, и скоро в зимнем воздухе запахлось серой и душистой махоркой. Запах был родной, приятный. и меня трогали и воспоминания о хуторе, и наше временное примирение с женою, которое дремало, прижавшись в угол воска и закрыв большие серые от иния ресницы. Но, повинуясь внутреннему желанию поскорее забыться в мелкой суете и привычной обстановке, я отделанно весело покрикивал «Погоняй, Степан! Потрогивай! Опоздаем!» А далеко впереди уже бежали туманные силуэты телеграфных столбов и мелкий лепет бубенчиков, Так шел к моим думам о бессвязной и бессмысленной жизни, которая ждала меня впереди. Конец повести